Глава 4. Утро воскресенья приятно ровно до того момента, пока не осознаешь, какой день недели. Ты выспался, сонно потягиваешься, накрываешь плечи одеялом, чтобы вернуться в потустороннюю реальность сна, но переворачиваешься на другой бок и внезапно вспоминаешь, что завтра на работу. Витя уловил ароматы, знакомые с детства На кухне слышны шорохи. Сейчас придет бабушка, скажет, что пора вставать, пирожки горяченькие и чаю она сделала. А начинка его любимая с луком и яйцом. Стоп. Какая бабушка? Она же живет с матерью в доме за городом. Виктор встал, лениво натянул домашнюю одежду и по темному коридору дошел до кухни. Оксана в красном фартуке с гулькой на макушке жарит пирожки. Лицо в муке, в мойке гора грязной посуды. Зато стол идеально чистый, и заварник весело посапывает от того, что его наконец-то применили по назначению. А я тебя обрадовать решила, жизнерадостно сказала девушка, вытирая руки о передник. Вот, пирожки с луком и яйцом, твои любимые. Умывайся и давай завтракать. Витя молча побрел в ванную, пытаясь вспомнить хоть раз, когда Ксюха что-то готовила. Один раз, на дурацкой 14 февраля делала пасту. Макароны варила, то есть. Другой, на Новый год оливьешку нарезала. А в остальном питались они едой из кулинарии супермаркетов. На другое времени не было. А нет, как-то приходили ее подруги, и они все вместе пекли ягодный пирог пили вино, а потом долго и громко смеялись, хотя было больше похоже на ржание. Это точно Оксана. Может, у нее есть сестра-близнец, а он не знал глупости. Пока Виктор возвращался в реальность после сна, кухня стала уютной, как в бабушкины времена. Все блестело и сияло, посуда аккуратно расставлена на свои места, даже шторы казалось, стали ярче. Может, виной тому солнечная погода, так редко виданная в культурной столице. А может, какая-то тайная женская магия? Да, находиться в квартире стало явно приятнее. Оксана пододвинула тарелку с выпечкой поближе к Вите и поставила перед ним чашку с непонятной горячей зеленой жидкостью. Это чай, травяной, полезно для пищеварения, с блаженной улыбкой сказала она. И поправила косу на правом плече. Пей пока горячий. Ладно, ответил Витя, пригубил подозрительную жидкость и взял пирожок снизу тарелки. «Ну как пирожки? наивно уточнила Ксюша, явно напрашиваясь на комплимент. Ням-ням, почти как у бабули, причавкивая ответил Витя. Это очень лестный комплимент, вздохнула она. Жаль, что я не ценила тебя раньше. Она поставила руку на локоть и подперла ладонью подбородок, внимательно наблюдая за тем, как Виктор завтракает. "Прекращай", чуть не подавился он от такого заявления. "Что было, то прошло". К счастью, дальше разговор не продолжился. Витя решил слинять от Оксаны в зал. Слишком уж навязчиво она себя вела для человека, который появился из воздуха, будто не пять лет прошло. А полгодика, И они не расстались, а были в ссоре. Он взял телефон и набрал Илону Степановну. Нельзя игнорировать предыдущий приступ лунатизма. По воскресеньям она не принимала в кабинете, но предложила устроить через час сессию по Скайпу. Эта услуга оказалась дешевле на тысячу. Ну, конечно, а сразу о такой возможности нельзя было сказать. Все хотят заработать побольше. Ну ладно. Ветя нашел рубашку и брюки. Всегда нужно выглядеть прилично, даже если этого никто не видит. Смочил волосы, чтобы они легли аккуратнее, а то после сна на макушке несколько непослушных прядей торчащих резко вверх. Даже немного маникюрными ножничками подровнял бороду. Все равно был целый час в запасе. Психотерапевт задержалась на 10 минут. Оправдав это проблемами с подключением, она выглядела спокойной и умиротворённо дружелюбно улыбнулась и спросила, как его дела. Разительная перемена. Наверное, вчера у нее был трудный день. Ну или сегодня она сама приняла те самые антидепрессанты, которые прописывают пациентам и расслабилась. Витя, пытаясь незаметно для веб-камеры откусить заусенцу на большом пальце, рассказала трансформации книги по менеджменту. Илона Степановна попросила описать события, предшествующие приступу лунатизма. А что было до этого? Позвонила Оксана. Но ведь до прошлого приступа никаких внештатных ситуаций не происходило, засомневался Витя. Но врач продолжил развивать тему. Она задавала наводящие вопросы вроде: "Какие эмоции у вас вызвал текст, который вы увидели и какие ассоциации у вас с этим связаны?" Вроде бы простые вопросы, но пришлось серьезно задуматься. "Не напоминает ли текст что-либо, что он видел раньше?" А он напоминал сны, то, что стало причиной расставания с Оксаной. То из-за чего она записала его в ряды душевнобольных, то, что он так холил и лелеял, записывал в тетрадке, чтобы не забыть, а потом закинул куда подальше, лишь бы никогда больше не видеть. Сделал он это, чтобы перестать быть странным, неадекватным, не таким, как все, чтобы пережить эти приступы, затянувшиеся подростковой бурной фантазии и игры воображения. И он пережил Но Елона Степановна порекомендовала Вите все таки найти записи и пересмотреть их, попробовать найти причину этой сильной, не дающей покоя тревоги, которая заставила его страдать сомнамбулизмом. Витя, нажав красную иконку завершения звонка, захлопнул крышку ноутбука. За дверью были слышны какие-то шорохи. Но он замер за столом, мысленно перебирая внутренности шифонера. Резко встал, глянул на лакированные дверцы и открыл одну из них постельная, другую какие-то коробки. Постоял пару минут, проводя взором вдоль стенки, и распахнул нижний шкафчик возле окна. Ага, вот они. Присел на корточки возле ящика, выгребая тетрадки. Штук десять точно? Маленькие блокнотики, отдельные листы, файлы с набором бумажек непонятного содержания так и норовили выбраться наружу, выпадая из его рук. Он совершенно не помнил, что в них написано, и, честно говоря, не хотел вспоминать. Выбрал тетрадь Ногат, фиолетовую на пружинке, остальные закинул обратно, сел на диван и открыл блок с желтым картонным разделителем. Там он писал самое сокровенное. На первой же странице серия цифр и слов, написанных не одинаковым почерком, разной пастой. 13242212081831Д. Звёзды. 21101302111906Р. Конвенция. 12, 20 1892 s Волистилин Колец 01, 58, 21, 03, 12 01582103121892e Темнота 0 11 28, 12 0541128121922s Marvel 05, 1991 a Война 55, 34, 26, 12, 10, 1963 е Лесники 43, 13, 16, 09, 04, 1969 е Путешествия в мирах 56, 12, 10, 24, 06, 1893 е Дисней. Disney 1965 к Гарри Поттер 54, 56, 12, 04, 10 1948 е Смерть 44-23-20-09-10-1823-С Драконы 32-54-18-11-10-1933-Р Реальность Бессмысленный бесполезный бред разозлился Виктор, быстро пролистал дальше. Страниц 15 однотипных строк. Цифры непонятны, но в словах названия знакомых художественных произведений: например, Алые паруса, «Трудно быть богом, Сталкер, 1984, Бессонница, Монте-Кристо, Шерлок Холмс. Он захлопнул блокнот и швырнул его в стол под телевизором. Надо проветрить мысли. Подумал он и с пустым взглядом, погруженный в собственные мысли, пошел на общий балкон. Курить Виктор бросил три года назад, но привычка выходить куда-то, прерываясь на перекур, осталась. Он сунул руки в карманы, разглядывая машины на парковке во дворе. Лучший способ жить дальше не зацикливаться на этом безумии, резюмировал Витя. Оксана уедет, лунатизм пройдет» все будет хорошо. Войдя в квартиру, он увидел, что дверцы тумбочек и комодов открыты. А Оксана, стоя на табуретке в зале, быстрыми резкими движениями открывает верхние отделы шифонера. Что ищешь? спросил он. Девушка пошатнулась на стуле и стараясь сохранить равновесие, схватилась за верх шкафа. Витька, с фальшивой наивностью, будто не ожидая его увидеть, крикнула она: Не пугай же так. Думала ты надолго решила порядок навести. Мы же договаривались, сказал он, закрывая шкафчики. Без нарушения инфраструктуры жилья. Ой, хлопнула она себя по лбу. Извини, извини, протараторила она. Пойду к себе. И спрыгнув с табуретки, проскользнула в комнату. Витя услышал щелчок. Закрыла дверь на замок в ручке. Блин подумал он, оглядывая зал. Пустил на свою голову